Глава восьмая. Вас-то я ищу, милые красавицы. Двадцатью минутами ранее. Две закутанные в покрывало девичьи фигуры торопливо семенили по садовой аллее за сухощавым пожилым мужчиной в одежде родового слуги. «Все из-за тебя», – бурчала Аниса Дасхельвин, младшая и самая педантичная из сестер. Я тебе говорила, не стоит так плотно затягивать ткань поверх брюк. Но ты же хотела казаться стройнее. У тебя же бедра шире стола. Их срочно нужно перевязать до костей. Не бухти, а то сейчас возьму и размотаюсь. О, да. Анифа воздела глаза к небу и тут же едва не упала из-за стягивающей ноги материи. Пришлось хвататься за локоть старшей сестры. Да чтоб тебя! Если наши преследователи увидят, что ты еще и раздеваешься на ходу, Нам точно жизни не будет. Они шли с турнира к детскому дворцу, но к радости за победившую сестру примешивалось острое чувство опасности. Сразу после объявления результатов к ним неожиданно подошли какие-то парадно одетые южане и заявили, что двум южным девушкам без мужского сопровождения неприлично находиться на празднике. Мириам ответила, что с сопровождением все отлично. Оно немного поразвлекается в яме и скоро выползит а если вдруг с ними что-то случится, то и выпрыгнет». При этом средняя Хельвин изо всех сил старалась оказать знаки уважения старшим мужчинам и жутко нервничала. Она пару раз видела купцов джунгар, но привязавшиеся к ним леры разительно от них отличались. Другим было все – от манер до силуэта белоснежных рубах в пол. К сожалению, странные бородачи только сделали вид, что удовлетворены ответом. И принялись преследовать сестер, едва те отправились домой. Так и двигались с длинной процессией, впереди хромающий гектор, за ними Мирием Санифой, дальше два бородатых приставала, а за ними еще шестерка бойцов-телохранителей, бренча оружием и топая сапогами, с которых почему-то так и не сняли шпоры. Попытка Гектора идти не первым, а сразу за юными Хельвин потерпела разгромное поражение вследствие полного дезориентирования ЛР на большой неизвестной им территории. После того, как под лидерством Мирьям вся процессия пару раз обошла одно из дворцовых зданий, Гектор расстроенно вздохнул и снова возглавил движение, а таинственные преследователи стали выглядеть еще более озадаченными, чем раньше. Сложно предположить, что они подумали, когда их несколько раз, медленно, ибо сестры не могли двигаться быстро. Провели по одним и тем же дорожкам. «Может, остановимся и спросим, что им от нас нужно?» Зашептала Мирьям, опасливо оглядываясь. «Это я тебе и сама скажу», — буркнула младшая, пытаясь незаметно подтянуть повыше край, сковывающий ее материи. «Хотят узнать, где мы живем». «Зачем?» «Не знаю. Может, свататься будут. Матушка говорила, что только северные кавалеры ветреные, а южный благородный лэр...» Если посмотрел на девушку внимательно, сразу женится. Ох ты ж, защити остыли! Они на меня оба смотрели. Не на меня, а я замуж еще не хочу. Хани говорит, мне повзрослеть надо. Я как раз анкету доделаю. Знаешь, Аниха, а я поняла, что не знаю, как общаться с южными мужчинами. Они красивые, но странные какие-то, бородатые, в ночных рубашках и смотрят страшно. Обе опасливо посмотрели назад и попытались ускорить шаг, но ничего не вышло. Гектор остановился, согнувшись в почтительном поклоне перед идущим по садовой дорожке принцем и двумя его спутниками. Юный Людвиг, порывистый и прекрасный, именно такой, каким принцев рисуют в романтических дамских журналах, остановился в проеме цветущей арки, посмотрел на склоненного перед ним седовласого воспитателя, потом на замерших от неожиданности сестер и бодро возвестил. Хельвины, вас-то я ищу, милые красавицы. Мамочки! прошептала Аниха. Делай гордый вид, как Ханни, едва слышно выдохнула Милья. Ты наследница. Кто? Я? А! -а, -а Людвиг в это время подошел поближе, и перешептываться стало невозможно. Он ласково посмотрел на одну, потом на вторую, и сказал Обычно я лично знакомлюсь с наследниками в первые же дни. И поэтому особенно удивительно, как же я упустил возможность встретиться с вами, Лидия. А ведь вы во дворце уже больше недели. Нужно срочно исправить досадное недоразумение. Срочно! Сопровождающие его Леры одобрительно закивали. Принц сделал небольшую паузу, позволяя наследнице проявиться. Но обе девицы Хельвин Молчаливо на него таращились, не сказав ни слова. Пришлось Людвигу снова проявлять инициативу. «Предлагаю завтра пообедать в саду, в королевской беседке, вместе, вы и я. Согласны?» Говорил он, глядя равнёхонько между юными особами, кидая взгляды на обеих и ни на кого конкретно. Даже под угрозой разоблачения принц не смог бы определить сейчас, кто из них Лидия. Девушки были одного роста. Обе по самой нос закутаны в струящиеся ткани, и на той, и на другой сверкали украшения. Волосы прикрывали легкие полупрозрачные платки. Ну как их различить? На встречу приходите без вуали, решительно продолжил принц. Я мечтаю, более того, я жажду увидеть ваше лицо. Это сделает меня счастливым и женатым подхватил более сухощавый из двух подошедших артенянцев. Увидев, что девушек остановил принц, они ускорили шаг и смогли услышать часть горячего монолога его высочества. — Посол Исмодил, — удивился младший принц. — Вы куда-то спешите, а мы перегораживаем дорогу. Проходите, не удерживаю. — О, да, мы с моим другом детства шли за этими девушками, чтобы проводить их до покоя. Посол поклонился представителю королевской семьи, и при этом ухитрился двигаться столь плавно и уверенно, что избежал малейшего намека на раболепие. Мы услышали вдруг вашу просьбу снять вуаль. Для южного цветка такое предложение от мужчины означает лишь одно. Ей предлагают надык. О, не так же сразу. Скулы принца слегка порозовели, а его сопровождающие зафыркали и отвели глаза. Надык. Вступил в разговор медленно поднимающийся из поклона советник. Широкие плечи воина распрямились, он бросил легкий взгляд назад. Туда, где остановились, замерев статуями, охранники из сопровождения. И те разом отшагнули на пару шагов. Надык, Это щедрая плата за возможность познакомиться с девушкой. Поговорить с ней в присутствии родовой стражи и тетушек. И впервые посмотреть в лицо благородной Леры. «А, -а, а, протянул Людвиг, а потом обязательно жениться. Вдруг она окажется страшненькой. Оба артанианца смерили принца осуждающими взглядами. Не то чтобы они по-мужски не были согласны с логикой его высочества, скорее считали эти рассуждения непредназначенными для женских ушей. И тут произошло событие несколько неожиданное для части присутствующих. Длинной паузы не выдержала Анифа. Вопрос же был задан, надо же ответить. — Не обязательно, — парировала младшая Хелен. Ее тяга к знаниям была так же сильна, как и привычка спорить с отцом. И по этим спорам она успела соскучиться. Если девушка согласилась, что надых достаточный, а жених расхотел жениться, он может отказаться от договоренностей, оставив все ценности в качестве извинения. Тогда невеста становится более богатой, и это тоже плюс. Знаменитая Сульмира таким образом обрела земли и смогла их приумножить. Оба артынянца замерли, а потом одновременно перевели взгляд с принца на ошеломляющую практичную Леру. Они были сильны в истории, но знаменитую умницу едва ли помнили, слишком в дальние времена она жила. Да и история о ней была не слишком популярна среди мудрых придворных учителей. — Насколько я помню, — медленно произнес посол, — правительница Сульмира так и не вышла замуж, почив в полном одиночестве. Окруженная любящими племянниками и двоюродными внуками, азартно парировала правдолюбка Анифа и быстро заморгала зелеными глазищами, потому что вплотную приблизившееся к ней мирем больно ущипнула ее за бедро. К сожалению, торопливо начала средняя, пользуясь паузой. — Мы с сестрой очень спешим. — Подождите, — нахмурился Людвиг. История Сульмира его зацепила и навела на пренеприятные размышления. То есть эта Лера специально заманивала женихов, а потом портила свою внешность настолько, что мужчины согласны были откупиться, лишь бы не брать ее в жены? Посол ответил не сразу, а некоторое время ждал ответа от Анифы, но, обнаружив, что девушка молчит, вежливо заметил. история древняя. Источников с тех пор никаких не осталось, поэтому истины не узнать. Но если претенденты не иссекали, значит на что-то надеялись и жестоко разочаровывались в итоге во внешности или характере. В нынешнее время такая неприятность с нашими женщинами из благородных родов – большая редкость. Практически все хороши совой и без скандалов становятся женами или наложницами. Принц невольно вспомнил худенькую южанку, которая стояла вместе с Ханни в первую встречу. Тогда он возвращался после очередной ассамблеи в город, увидел карету Хельвинов на въезде и по куражу сдернул вуаль с девушки в простом дорожном платье. Милая, но слишком смуглая на его вкус. Жениться на такой не хотелось, чтобы там ни требовал брат. В конце концов, если так нужно для короны, Пусть Алонсо сам женится, ему разные нравятся. А Надык, по сути всего, лишь покупка возможности внимательно рассмотреть невесту. «Если за просмотр придется заплатить, я согласен», — уверенно сказал принц. «Проблема, которая пропадает с оплатой, это не проблема, а лишь трата. Такое мне по душе. Называйте свою цену, завтра я хочу посмотреть на наследницу». Мирьям с Анифой в ужасе переглянулись. А Гектор плавным, почти незаметным движением подобрался к ним поближе. Цену они назвать не могли, и дело не только в том, что представления не имели, сколько это стоит. Самая опасная в продаже свидания с Ханни была сама Ханни, нравом мстительная, обожавшая воспитывать и напрочь иногда забывавшая, что сестры они же младшенькие, поэтому Мирям поступила просто. Она подняла наполненные слезами бархатно темные глаза и посмотрела на посла. Боец использовал меч, маг заклинания, а красавица Мири Хельвин обладала целым арсеналом вооружений, помогавших ей с детства. Она умела заворожить нежным смехом или сбить с ног плавностью походки, но лучше всего у нее получалось умолять беззвучно и с ног сшибательно. Когда средняя из сестер чего-либо хотела, близкие или сдавались, или звали Лидию на помощь. Даже отец не всегда мог противостоять блестящим омутам ее глаз. Мири умела просить так, словно от этого зависела ее жизнь. Посол, все это время державшийся выверенно дипломатично, замер, словно столкнувшись со стеной. По сути, так оно и было. Не все так просто. Обратился вдруг он к принцу. Перстни щелкнули, большой палец потер указательный, словно южанин подбирал слова. Но в следующую секунду он едва заметно выдохнул и зачистил более гладко. «Для того, чтобы пригласить девушку на такую встречу, необходимо не только договориться на надык, но и получить согласие родителей или старшего опекуна, насколько я знаю». В столицу приглашают только наследников и младшую родню. Поэтому полностью соблюсти традицию не представляется возможным. А, следовательно, принц качнулся на каблуках туфель, углы его рта пренебрежительно дернулись. Не в случае Хельвинов. В столице гостит вдовствующая герцогиня Джунгарка родом. И, насколько я знаю, у нее были какие-то просьбы к моему монаршему брату. Он предвкушающе сощурился, став похожим на лиса, заметившего добычу. Вот я с ней и поговорю. Обо всем понемногу. Мирьям несколько секунд стояла, не дыша, затем мелодично пропела, приседая в легком реверансе. Я обязательно передам матушке вашу просьбу. О, простите, распоряжение о встрече, ваше высочество. Уверенно, несмотря на скорбь, после потери супруга, Она сделает все, чтобы достойно принять лицо королевской крови в нашем провинциальном посольстве. Как пожелаете получить приглашение письменно или после определения удобной даты, мы с сестрами можем вам передать его во дворце. Вот так. Даже принцам нельзя врываться к безутешной вдове без предварительной договоренности. Тем более к джунгарке, чьи обычаи неизвестны и туманны, как глубокая вода. Именно на это мягко и деликатно, но вполне ясно намекала юная Лера. Темные, оттенка спелой черешни глаза южной красавицы смотрели с нежным трепетным ожиданием. Тихо звенели ручные браслеты. Девушка едва заметно качнулась вперед навстречу Людвигу, но так и не сделала шага, смущенно затрепетав длинными стрелами ресниц. Mm, «Ладно». После небольшой паузы со снисхождением ответил принц ощущая себя всесильным и мельстивым. «Передай Ханне, чтобы лично принесла мне приглашение от вдовствующей герцогини. Хочу заодно показать ей королевскую коллекцию оружия». Он кивнул своим мыслям, улыбнулся и повернулся к артенянцам, прощаясь. Лэры был рад увидеть. Довольно прищурился и пошел дальше по дорожке, легкой поступью человека, добившегося желаемого. За ним поспешили его спутники, Правда, один из этой пары ухитрился несколько раз оглянуться. Зачем, непонятно, потому что никаких сигналов он не подавал и шептать что-то не пытался. Просто таращился на сестер. — Это же озеро. ученик! — Мирьям коснулась руки Анифы, останавливая сестру, и обратилась к южанам. — Сиятельные леры, вы не самые большие искусницы в ведении светских бесед, но хельвины умеют быть благодарными. Вы, как герои старинных легенд, пришли на помощь растерявшимся девушкам. — Это она-то не искусница, — пробормотал советник Кайдах. Во время разговора он молчаливый горой стоял за послом, но тут не выдержал. — Спасли нас! — не моргнув глазом, продолжила Мирьям. А до этого заботливо сопровождали, защищая от опасностей и, возможно, еще не зная, что на территории дворца мы полностью под защитой короля. И любое сомнение в этом могло бы вызвать его обид, вызвать недо... недоумение. Кайдах Кекнул, хорошо знающий его посол, услышал в этом крошечном звуке необычную для друга детства смесь раздражения и умиления, будто советник никак не мог определить, как оценить происходящее. Поэтому Мирьям ухватила Анику за руку. «Позвольте нам удалиться домой под присмотром нашего семейного наставника». Сохраняя в сердцах светлый образ юга, который вы достойно представляете, наше почтение. Она изобразила свободной ладонью знак прощания, а затем потянула сестру дальше по тропе, в сторону уже видневшихся из-за деревьев, шпили детского дворца. Обе мгновенно поймали ритм, привычно скользя в ногу, да так ровно, словно их уносил воздушный поток. Седовласый наставник дождался, пока они пройдут, и безмолвно заспешил следом прикрывая изящное отступление. Лишь раз в своей жизни задумчиво сказал советник, становясь рядом с послом. Двигался он как воин, скупо, быстро и несколько пугающе. Я встречал женщину, способную возвысить мужчину простым словом и им же остановить. Это моя мама. Сегодня мне показалось, что я встретил еще одну такую женщину. Только совсем юную. И при этом она говорит, что совершенно не искусна в беседах, подхватил бис и смодил, судя по глазам, чистокровная джунгарка. Север в ней почти не отметился. А вторая заметил, как она прищурилась, когда ты заявил, что никаких источников времен Сульмира не осталось. Спорю на жеребенка от своего лучшего скакуна. Эта девушка знала и могла бы процитировать нам несколько таких неизвестных источников. Обе не умеют скрывать эмоций, выдают себя в мелочах, наивны и даже не пытаются флиртовать. Неограненные драгоценные кристаллы, нуждающиеся лишь в хорошем мастере. И где мы их встретили? На земле варваров, где простую кайшу продают по цене поместья. О, не берите раны. Я думал, мы разоримся в этой лавке, но даже ароматные травы есть только у них и нигде более в столице. Посол подсокал языком и досадливо покачал головой. Кстати, о городе. Может быть, и нам попробовать встретиться с загадочной вдовой. Родительница и опекунша трех таких редких птичек — сама по себе интересное явление. Трех? Ты все еще думаешь о младшей? Телохранительнице? «Не только я, Кайрах, не только я!» Несмотря на несомненные таланты старших, принц оживился, только заговорив о меде. Примечание. Заговорив о меде, напоминаю, ханни в переводе с джунгарского «мед». Отец дал это прозвище старшей дочери из-за светлого медового оттенка кудрей.